После войны. Разгром немцев и победа союзников в мае 1945 года поставили в сложное положение тех русских, кто добровольно или против своей воли оказался с западной стороны границы. Около миллиона русских и других советских граждан в немецкой военной форме поняли, что им грозит большая беда. Поскольку западные союзники с полным основанием могли увидеть в них врагов, а Советский Союз изменников Родины. Тревожно стало даже тем военапленным, которые не соглашались воевать на стороне немцев, поскольку Сталин ранее объявил их всех предателями, независимо от обстоятельств, при которых они попали в плен. Несмотря на обнадеживающие заверения со стороны СНК СССР по репатриации оставалось неясным, в какой мере это заявление вождя все еще оставалось в силе. Повод для беспокойства появился и у остарбайтеров, потому что некоторые из них поехали в Германию по своей воле, а советская власть с подозрением относилась ко всем, кто пересек границу. Это не значило, что СССР не хотел возвращения этих людей. Напротив, он настаивал на репатриации всех своих бывших граждан, включая жителей Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. А среди перемещенных лиц большинство верили в то, что по возвращении в Советский Союз их ждут лагеря. Красная армия наступала с востока, американцы и британцы с запада. И все три встретились в мае 1945 года в Берлине. После чего Германия и Австрия оказались де-факто поделены на советскую и западную зоны оккупации. Со временем оформились четыре оккупационные зоны: британская, американская, французская и советская. Наименее защищённой категорией, которой грозил арест или уголовное преследование за военные преступления, были лица, действительно воевавшие против Советского Союза. Власовцы, постаравшиеся сдаться не наступавшей Красной армии, а американцам, и остатки русского корпуса, к тому времени находившегося под командованием полковника Анатолия Рогожина, сдавшегося британцам. Из всех подразделений вермахта, сдавшихся западным союзникам, советскими гражданами оказались от пяти до десяти процентов. Это поразительно много. Казаки стояли огромным лагерем в долине Драу вместе с семьями, примкнувшими к ним людьми и домашним скотом, и больше напоминали средневековое воинство, чем современное армейское подразделение. Все они перешли под опеку британцев. Теперь все думали только о том, как скрыть следы, выдававшие какие-либо связи с немцами. Андрей Збичевский, перейдя границу, первым делом выбросил немецкую форму и начал пробираться через Германию в то место, где заранее условился встретиться с роднёй из Латвии. Лоренц Селенич, командовавший отрядом в Вермахте, распустил солдат, закопал военную форму и документы и пошел пешком в Баварию. По пути он батрачил на фермах и в итоге оказался в Регенсбурге как перемещенное лицо. Сигизмунд Дичбалис, бывший власовец, уговорил немца-бургомистра выдать ему фальшивую справку о работе на немецких фермеров. Когда в Берлин вошла Красная армия, за которой следом тянулась молва об изнасилованиях и заражении венерическими болезнями, а к тому времени в Германии уже находились толпы перемещенных советских граждан. Многим жителям Запада, наверное, показалось, что на Европу вновь нахлынули монгольские орды. Именно так описывал происходившее сэр Рафаэль Селента, австралиец, известный на родине своей решительной поддержкой политики Белая Австралия и занимавший в ту пору важный пост в UNRRA. С присутствием Красной армии ничего нельзя было поделать, так что союзникам оставалось надеяться разве что на быструю репатриацию советских военнопленных и остарбайтеров которые заполонили пространство. Между Советским Союзом, США и Великобританией, тремя главными союзными державами антигитлеровской коалиции, еще в феврале 1945 года на Ялтинской конференции было достигнуто соглашение, суть которого сводилась к следующему: Всех советских граждан, освобожденных американскими и британскими войсками, следует содержать в особых лагерях и обеспечивать надлежащей едой, жилищем и медицинской помощью до тех пор, пока не появится возможность, желательно без малейших проволочек, передать их советским властям. Соглашение было взаимно обязывающим гражданам союзных стран полагалось точно такое же обращение в случае, если они попадут в руки советских представителей. Неудивительно, что в договоре ни словом не упоминалось о праве самих граждан отказаться от репатриации. Советских военнопленных и остарбайтеров оказалось несметное множество. К концу 1945 года из западных оккупационных зон было репатриировано 2,3 миллиона человек. К 1 марта 1946 года количество возвращенных в СССР граждан перевалило за 4 миллиона, включая репатриированных из зоны советской оккупации. Но некоторые советские военнопленные, опасаясь последствий возвращения, сопротивлялись репатриации. Среди казаков сопротивление было самым отчаянным. Полковник Протопопов, переданный советским представителем вместе с войском атамана Доманова, был разлучен с женой и сыновьями и сослан в лагерь. Кому-то удавалось сбежать. Например, Ивану Кононову, казаку-дезертиру, который сражался на стороне немцев всю войну, и православным священникам Исидору Доризе и будущему архиепископу Афанасию Мартусу. Войну они заканчивали будучи полковыми священниками в казачьем стане. В Ленце передача казаков в руки советских представителей в мае-июне 1945 года сопровождалась бурными протестами. Британские солдаты избивали смутьянов, несколько человек покончили с собой. Это обернулось крайне неприятным опытом для многих британцев, привлеченных к этому процессу. В командиров, в числе прочих и Протопопова, вызвали куда-то якобы для участия в однодневном совещании. После того, как никто из вызванных так и не вернулся, казаки устроили массовый молебен под открытым небом. Собравшаяся четырехтысячная толпа с 15-ю 20 священниками молилась и пела псалмы. К 7 июня тысяч казаков из отрядов Доманова были переданы в советские руки. Иван и Анастасия, находившиеся в леинце среди рядового состава, скрылись вместе с четырьмя тысячами других отчаянных. Парочка убежала в горы и пряталась там около 3 месяцев. Им повезло, их так и не нашли. 1300 других беглецов изловили в течение первого месяца, после чего охота постепенно прекратилась. Во всем мире среди казачьей диаспоры ленец сделался синонимом страданий, выпавших на казачью долю. Позднее в православных храмах Австралии начали отправлять особые ежегодные богослужения, чтобы молиться о душах казаков-мучеников, принявших смерть в бойне при Елеенце.